Глава двадцать четвертая. Добравшись до лекториума, я застал там ребят. Они уже наводили последние штрихи, помещение разительно переменилось. Свежевычищенный пол блестел. Стены были тщательно покрашены, окна помыты. Здание приобрело совсем другой вид. В самих залах тоже навели порядок. Вычистили ступени сидения, убрали подиум, стену за ним покрасили в серый цвет. Лучше, наверное, был бы белый, но, в принципе, роли не играет. Пахло краской, и я заметил, что все окна открыты, проветривают. «Ребята, вы молодцы. Не ожидал, что всего за две недели управитесь?» — похвалил я их. Они ходили за мной с гордым видом, иногда поясняя, что и как сделали. «Да тут делов-то!» — протянул довольный похвалой Поль. «Может, вывеску еще?» — спросил меня Леопольд. «Точно, вывеску!» А вы можете? Так чего нет? У нас в городе родственников полно. Вон, у Поля в мастерской работает то ли брат, то ли кузен, он сделает. Да, и люди тебе нужны будут. Ну, там, о чаю налить господам, одежку принять. Ты прав. Думаю, два-три человека будет достаточно. Есть варианты? Конечно. У нас в селе много без работы. По часам затылок обрадовал меня пол. «Это хорошо, но если они будут говорить так же, как вы, вряд ли меня это устроит. Все-таки люди придут культурно отдохнуть, а здесь их встретят вашими...» «Та-а-а-а, и да...» — передразнил я их. «Да не, мы же можем нормально, не переживайте, Семюсель, просто мы привыкли, так удобнее...» — обрадовал меня Леопольд. «И полезнее, да...» — добавил Поль. Я удивленно посмотрел на эту троицу. Так и зачем вы тут комедию ломаете? Говорили бы со мной сразу нормально, а то я не всегда вас понимаю. Пока отоищешь смысл в ваших словах, уже забудешь, о чём речь шла. Так-то вы человек нормальный, но мало ли, дворянин опять-таки, а мы сельские, какой с нас спрос? пояснил поль. И вроде говорит уже нормально, но мысли выражает всё равно как-то коряво. Понятно всё с вами. На вы уж постарайтесь со мной говорить на одном языке. Я вопросительно посмотрел на них. Они дружно закивали головами, бубня под нос своё да. Мы договорились, что дни через 10 ребята приведут на смотры новых работников. Пообещали, что выбор будет и что за каждого они отвечают. Раз пошло такое дело, решил отправить ребят приводить в порядок второй лекториум. Пришлось ехать туда на автобусе, а расположен он был на другом конце города. Как же не хватает своего автомобиля. Но водить машину в этом мире можно только после 20 лет. До этого только на такси. Но машин в городе мало, и ждать заказанный автомобиль приходится иногда больше часа. Так что остаётся городской транспорт, исключительно автобусы, которые хотя бы регулярно ходят. Второй лекторий мало чем отличался от первого. Такое же, видать, типовое здание. Внутри такая же разруха и запустение. К счастью, всё оказалось не так страшно. Думаю, ребята и тут управится за пару недель. Раздал указания и деньги, заодно договорился насчёт вывесок, но вешать пока не будем, пусть они полежат в кладовке. Незачем нам лишнее внимание раньше времени привлекать. После всех моих приключений занятия в школе стали казаться безумно скучными и бесполезными. Тем более с помощью семьи я выучил все учебники и даже больше, чем того требовала программа. Так что к экзаменам был готов на все сто процентов. Но что поделать, школу надо посещать. С трудом дождавшись окончания очередного учебного дня, я отправился домой. Прямо перед калиткой моего особняка стояла дорогая машина. Ох, не нравится мне это чувство, и грядут очередные неприятности. Простые люди на таких машинах не ездят, тем более не заезжают к малозначимому нолику без рода и связей. Когда я подошел к калитке, дверь машины распахнулась, и оттуда не спеша вылез молодой мужчина. На вид ему было лет тридцать пять. Богато одет, темная рубашка с яркой вышивкой, свободные штаны, явно маг. На запястье красовался широкий браслет. Похоже, мощный артефакт. Он потянулся и, с улыбкой глянув на меня, спросил, «Эй, парень, это ты у нас, Сэмюссель?» Не дожидаясь моего ответа, добавил, «Алитка». "Я думал, ты моложе. Тебе же всего 13, а выглядишь на все 15", он добродушно рассмеялся своей шутке. "Я чего вы хотели?" несколько суховато ответил я, разглядывая его. "Пообщаться с тобой. Иначе зачем я тут?" Он удивлённо огляделся вокруг, показывая, что тут вообще нечего делать, и приехал он именно ко мне. "По поводу?" "Да, с воспитанием, смотрю, у тебя проблемы." Пригласил бы сначала в дом, там уже и разговоры вести можно, укорил он меня. Вообще-то я не люблю приглашать незнакомцев в дом. Добавив в голос холода, парировал я. Ты смотри, колючий. Да не бойся ты меня, я не кусаюсь. Просто заехал поговорить. Ну, если тебе нравится разговаривать на таком ветру, то нет проблем, можем и тут пообщаться. Он поёжился и свысока глянул на меня. Я не боюсь, но, знаете, не хотелось бы наживать проблемы на пустом месте. Насчёт погоды вы правы, идёмте. Вежливо ответил я и, открыв калитку, посторонился, пропуская гостя вперёд. Когда мы уселись в кресла, Макс стал активно крутить головой, осматриваясь. Вижу, у тебя тут порядок, мебель новая, всё красиво, хоть и недорого. В его голосе слышалась насмешка. Так о чём вы хотели поговорить со мной? Он, казалось, не слышал моего вопроса и продолжил свой монолог. Когда я был здесь последний раз, комната представляла собой достаточно жалкое зрелище: разломанная мебель, мусор на полу, холод и полное отсутствие света. Рад, что всё так быстро изменилось. А вы здесь были с бароном? Я сжал кулаки и активировал защитные артефакты. Напоминаю, что лорист ведёт запись нашей беседы, и я бы посоветовал вам думать перед тем, как говорить или действовать. Лорист, говоришь? «Это хорошо, хотя... Никас разве выжил?» «Не выжил», — хмуро произнес я. «Последний раз спрашиваю, кто вы и зачем пришли в мой дом?» Поднявшись, я встал напротив незваного гостя, готовый к любым его действиям. «О-о, полегче, паренек!» — он выставил перед собой руки, шутливо уклоняясь от меня. «У нас с тобой общий враг. Ты же знаешь такую старую поговорку? «Враг моего врага — мой друг». Он дождался моего кивка. "Ну и славно, сядь, успокойся, поговорим как взрослые люди". Парень сурово взглянул на меня. Усевшись в кресло, я постарался успокоиться. Внутри меня клокотала злость. Зря он напомнил про Никоса и разрушенную мебель. На мебель мне было плевать, а вот Никоса жалко. Глядя на гостя, который снисходительно ждал, когда я приду в себя, я ещё больше распылялся. Хотелось встать и начистить ему рожу. Да и амулеты на моих руках так и просили приминить нас. Я, как молодой пацан, которому только что достался пистолет, ощущал себя грозным владельцем оружия и мне не терпелось его использовать. Медленно про себя досчитав до 10, я более-менее пришёл в себя. Вернёмся к моему вопросу. Что вы хотели? как можно более спокойным голосом поинтересовался я. Не похож то на четырнадцатилетнего мальчишку. Правильно, Дарь говорил, что с тобой надо ухо держать востро. Я слышался, или в его голосе появилась нотка уважения. Что вас связывает с бароном Стахорсом? Я его брат, послегка пожав плечами, произнёс он. Брат? Я удивлённо уставился на него. Нет, конечно, было видно, что он не простой человек, да и не бедный, но какой-то он скорее разгильдяй, чем брат барона. Хотя, что я знаю в оборонах? — Да, вот так вот получилось, что я младший брат Хэкона, и не могу сказать, что у нас хорошие отношения. — Могу понять вашего брата, — язвительно заметил я, но он проигнорировал мое замечание. — Мое имя Ларис Тахоорс, я мак огня. Правда, не очень сильный, всего третья ступень. Но, с другой стороны, буквально пару лет назад никто не верил, что я доберусь до этого уровня. С четырнадцати лет я прозябал двоечкой. Поздравляю, и что дальше? Что вы делали в моем доме? Ты задаешь правильные вопросы. Молодец. Он немного помолчал, нагнетая обстановку. Как я уже сказал, мы с братом не очень дружим. Он всю жизнь надо мной издевался. Из-за того, что я слаб в магии, из-за того, что я младший и не интересуюсь делами рода. Но в последнее время он иногда прибегает к моей помощи. Так было и в этот раз. Ему понадобился именно мак огня, и Хекан взял меня с собой. Он посмотрел на меня и неожиданно прервал рассказ. Может быть, чаю предложишь или выпить? А то как-то непривычно разговоры вести без бокала в руке. Выпить в доме нечего, я несовершеннолетний, мне спиртного не продают. А чаю давайте потом. Я до сих пор не могу понять, что вы тут делаете и что вам от меня надо. Я начинаю жалеть, что впустил вас в свой дом. Да, с манерами большая проблема, пробормотал он себе под нос, закатив глаза. Но что мой брат искал в твоём доме, я не знаю, но могу точно сказать, что он этого не нашёл. Спасибо, усмехнулся я. Это было понятно по разломанной мебели. Он не нашёл, но я, возможно, отыскал кое-что. И что же это? я подался вперёд. Не знаю, безразлично произнёс он и взял очередную паузу. Видя, что я продолжаю стойко молчать, Ларис, ухмыльнувшись, продолжил: "Хочу сразу сказать, что к твоему содержанию я не имею никакого отношения. Это всё дело брата, в который я не лезу. Он меня взял сюда, ничего не рассказывая. Я даже не знал, кому принадлежит этот дом и что здесь. Так всё-таки, что вы искали?" Не выдержал я. "Ты слишком спешишь. Я бы хотел сначала обговорить с тобой условия нашей сделки". Без меня ты за всю свою жизнь не сможешь отыскать то, что интересовало барона. И каковы ваши условия? Половина. Это будет, по-честному, половина тебе и половина мне. Это щедрое предложение. Я бы мог пойти по пути брата и убрать тебя со своей дороги. Моего влияния и моих денег на это хватит. Но я пришёл к тебе с предложением, как честный, порядочный человек. Дом твой, знания мои. Делим всё пополам. Мне хотелось бы для начала понять, что мы собираемся делить. Вы вот много говорите, но ничего конкретного я до сих пор не услышал. Делить? Он встал с кресла и прошёлся по комнате, задумчиво почёсывая подбородок. Я не знаю, вот представь себе, не знаю, но уверен, что это что-то очень ценное. И за мелочь и Хекен не стал бы так напрягаться, что он пытался найти в твоём доме, брат, так и не сказал. Зато я знаю, где это спрятано, и без меня ты туда в ближайшие лет 10 попасть не сможешь. Интересно, вы хотите половину от того, что спрятано в моём доме, хотя даже сами не знаете, что это. Он кивнул мне в ответ, по всему было видно, что его забавляет вся эта ситуация и разговор со мной. Где-то так. Но я уверен, что не прогадаю. Скажите, Ларис, что вами движет? Почему вы пришли ко мне? Всё-таки Хекен ваш родной брат. И, думаю, он не слишком будет рад, если узнает о нашей сделке. А он наверняка не узнает, когда вы найдёте то, и ещё сами не знаете что. Какие взрослые вопросы ты задаёшь? Он остановился напротив меня. Мною движет братская любовь. Его голос неожиданно стал холодным, даже движения переменились, стали более резкими. Он раздражённо прошёлся по комнате. Братская любовь великая вещь, а особенно её отсутствие толкает на разные не очень благовидные поступки. Пойми, мой брат всегда был лучше меня. Он не упускает любой возможности макнуть меня в грязь. За 30 с лишним лет у меня не было ни единого шанса ответить ему достойно, но теперь, теперь у меня получится. Он будет локти кусать. Ларис разошёлся не на шутку, видно, я затронул весьма болезненную тему. Хекан будет знать, как издеваться надо мной, как задвигать меня на второй роли. Я стану сильнее и богаче него. Мы ещё посмотрим, кто из нас настоящий барон. Он резко остановился и рухнул в кресло. Жаль, что у тебя нет ничего выпить. Ваш мотив понятен, но мне нужно время, чтобы всё обдумать. Не люблю принимать скоропалительных решений. К тому же я не уверен, что сам не смогу отыскать то, о чём вы говорите. Не отыщу сам, попрошу о помощи Румуала. Думаю, он мне не откажет. Румуал. Ларис скривился, как от зубной боли. Может быть, он тебе не откажет, но наполовину тогда можешь не рассчитывать. Думаю, он заберёт всё, что найдёт. Возможно, для видимости тебе и перепадёт малая часть, но точно не половина. Ларис стремительно вскочил, было видно, что он принял какое-то решение. "Идём, я тебе дам небольшую подсказку, чтобы ты осознал, что без меня не справишься". Я поднялся и вслед за ним подошёл к лестнице на второй этаж. Он не стал подниматься, а указал мне на один из камней под лестницей. "Смотри, на этом камне расположена магическая печать. Она мерцает и сделана на основе магии огня". Появляется примерно раз в час. Заметить её практически невозможно, взломать тоже. Кто-то устроил тут очень хороший тайник. Под лестницей было темно и пусто. В моём мире здесь наверняка сделали бы какой-нибудь склад. Ну там вёдра, швабры и подобное барахло. Здесь же не было ничего, и это выглядело подозрительно. Перейдя на магическое зрение, я попытался увидеть печать, о которой говорил Ларис. Но, простояв пару минут, так ничего и не заметил. «Не вижу ничего», — повернулся я к магу. «А я про что говорил? Мне просто повезло. Брат меня притащил непонятно зачем и оставил на первом этаже. Когда вырубилось освещение, стало совсем скучно, и я стал осматривать дом. Вот тогда-то я ее и заметил. Когда ты увидишь печать, поймешь, что ключ для нее сделать практически нереально». А у вас есть ключ? Ключ есть у Хекана. Когда мы пришли домой, он был не в лучшем настроении. Я зашёл с ним в кабинет и видел, как он в раздражении швырнул его в стол. Так что ключ есть. Не знаю, как он к нему попал, но это точно он. Только не заряжен. Я думаю, именно для зарядки ключа брат и взял меня с собой. Скорее всего, там требуется чистая энергия магии огня. Барону это не по плечу. И вы сможете раздобыть ключ примерно через месяц. Хекен отправляется в герцогство на ежегодное баронское собрание. Вряд ли он заберёт его с собой, барона не будет неделю. За это время мы должны всё успеть. Я понял вас, но всё же прошу дать мне время всё обдумать. Пару дней хотя бы. Да ладно, он хлопнул меня по плечу и пошёл в гостиную. Думай сколько хочешь. Мне спешить некуда. Без меня тебя эту задачку не разгадать. Ларис остановился посреди комнаты и огляделся, прикидывая, не забыл ли чего, затем кивнул сам себе. Всё, пойду я. Ну, заскочу, как буду мимо проезжать. Рад был познакомиться, ты любопытный парень, и вышел за дверь. Оставшись один, я устроился под лестницей, выключив освещение в доме и переключившись на магическое зрение. Ларис был прав. Просидев почти полчаса, я увидел, как на камне медленно проступает магическая печать, мерцающая красным светом магии огня. Печать была очень сложной. Вязь мелких линий сливалась воедино, пересекаясь в самом центре. Да, тут уйдёт не один месяц, чтобы только перерисовать её. А затем надо такую же печать воспроизвести, при этом вязь нужно писать только в определённой последовательности. которую, в свою очередь, можно выявить только путем проб и ошибок. Мне такое и за десять лет не осилить. У меня мелькнула мысль, что можно попробовать просто разломать. Как говорили в моем мире, против лома нет приема. Но я отбросил ее. Наверняка камни магически усилены, и это может привлечь лишнее внимание, которого мне хотелось бы избежать. Отправившись к Сэмми, я рассказал ему о тайнике. Варис прав, такую печать вскрыть практически невозможно. К тому же это может оказаться просто опасно. Если ключ не подойдёт несколько раз, дом может развалиться, и вряд ли ты выживешь. Так думаешь, стоит принять его предложение? Не знаю. Лучше половина, чем ничего, а самому тебе не открыть тайник, даже если ты привлечёшь Румаала. Слишком много времени на это может уйти. Тогда лучше с Ларисом. «Подготовлюсь основательно, заряжу амулеты, буду на готове. Предупрежу лоист, если что, пусть вызовет стражу». «Повезло тебе», — вздохнул Сэмми. «Дом с секретом. Я о таком только в книжках читал. Интересно, что там может быть?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Мне, конечно, тоже интересно, но я не очень верю в такие бесплатные подарки. Полагаться надо в первую очередь на себя». Боюсь, если там большие ценности, проблем у меня только прибавится. Может быть, там древние амулеты и манускрипты, мечтательно произнёс Семи или волшебный меч. В вашем мире до сих пор пользуются мечами? удивился я. Нет, конечно, но раньше пользовались. Вдруг там артефакт, дарующий сказочную силу? И как мы тогда будем делить его с Ларисом? усмехнулся я. Не знаю. Ты главное первый хватай то, что там лежит. Некоторые артефакты имеют привязку на владельца, а потом уже разберётесь. Хорошо, с этим решили. А сейчас, я тяжело вздохнул. Давай разбирать схему амулета для Ромуала.